Хорошо, я был болваном. Я сам себя погубил. Процесс закончился бы скорее, и я делался бы шестью месяцами, если бы был такой, как все. Я выступил перед судьей и честно рассказал ему все, как оно было. Но я сын Алои Зеренслоу, который делал миллионы, в то время как другие умирали с голоду еще золото. Тогда считалось вполне гуманным осудить человека, только за то, что он сын богача. Нет, молчите! «Хотите знать, почему я убью вас?» «Да лишь бы только не рисковать своей головой!» «Что? Мой отец поддержал меня?» «Что? Миссис Леора, святая недотрога, помогла мне?» «Что вы думаете? Сколько понадобилось бы миллионов Алоизе Ренслу, чтобы вытащить меня из ада?» «Несколько сотен тысяч долларов, чтобы позолотить чью-то лапу!» «Но мой старик с ними не расстался!» «Почему?» «Потому что это Леора помешала ему!» Вот так. Половины состояния ей было мало. Она хотела иметь все. Да, меня судили, и состояние оказалось в ее распоряжении. А теперь у нее нет ничего. Надеюсь, вы понимаете, что я скорее предпочту уничтожить вас, чем еще раз говорить правду перед судом. «Мне кажется», — спокойно заметил Шейн, «что вы произнесли обвинительное заключение. Вы ненавидели сестру» а ее смерть обогатила вас. «Конечно! А к чему мне клясся, что когда все это произошло, я лежал в постели? Я осужден заранее. Когда вы убедите их искать другого убийцу, чтобы оправдать парня, которого убил Трип, они начнут рыскать по всем углам и кончат тем, что найдут меня, повесят мне на шею это убийство, и мне придется отправиться примехонько на электрический стол. Все это я предвижу заранее». «Вы не верите, что Джон Дарнелл убил вашу сестру, не так ли?» «Не важно, что я думаю. Флики думают иначе. Если вы не станете толкать их в другом направлении, они будут продолжать думать именно так. Но если они не станут искать дальше Дарнелла, я пропал, они отберут у меня лицензию, и я останусь без цента и без работы. Ну и что? Вы будете живы и на свободе. Разве этого мало?» «Этого недостаточно?» «Вы уверены в том, что говорите?» Спросил Ренслоу после небольшой паузы. «Абсолютно. Не будьте дураком, Ренслоу. Вы не выиграете ничего, если убьете меня. Если вы никого не убивали вчера, поступайте так, как я советую. В противном случае вам нужно как можно скорее убираться из города и бросить миллион долларов. Это по-вашему пустяке! Рэнслоу снова побледнел и задрожал. Он стал кусать губы, потом закричал. — Если мне придется убираться отсюда, то это произойдет не раньше, чем я прикончу вас, чтобы не помчались по моим следам. Мона выпрямилась и презрительно бросила. — Вы ни к чему не придете, если будете спорить. Судя по тому, что я знаю о Шене, для него в первую очередь имеют значение деньги. Итак, Бусел, позолоти ему лапу. «Да ты все-таки не так глупа! Скажите, Шейн, мы сможем договориться!» «Возможно. Сколько вы хотите, чтобы бросить это дело, и все оставить так, как есть, но...» Шейн подергал себя за ухо, потер подбородок и, наконец, ответил. «В своей жизни я много раз отказывался от взяток. Надо, чтобы это было чрезвычайно интересно. Но... так в чем же дело?» «Можно подумать, что у вас действительно есть улики против меня!» а что, нет?» «Конечно нет! Ничего!» «Дарнелл не убивал Леору! Вы это знаете!» Ренслоу долго и пристально смотрел на Шейна. Тот выдержал взгляд. Ренслоу вздохнул и сунул пистолет в карман. Шейн расслабился и решился достать сигарету и зажигалку. «Все, что нужно!» — заметил он. Это найти виновного, чтобы поставить его на место дарнала Но ведь всем на это наплевать. Когда я получу наследство, я дам вам столько, сколько вы со своей проклятой профессией никогда не заработаете!» Шейн медленно покачал головой. «У меня дубовая голова», — сказал он. «И, может быть, осталось немного гордости. Я никогда не доставлю Пейнтеру удовольствие, удирая из Майами!» «Проклятие!» «У вас будет достаточно денег, чтобы купить и продать Пейнтера!» Майкл ничего не ответил. «Послушайте!» — великодушно предложил Рэнслу. «Почему бы не повесить это убийство на одного из детей Трипа? Брат и сестра были там вчера вечером, и они не выносили Леору, так как она отказала им в средствах. Возможно, кто-то из них и убил ее!» «Возможно!» — прошептал Шейн. «Но доказать это будет трудно!» Он вытянул длинные ноги, сунул руки в карманы, закусил губу и задумался. Мона взглянула на обоих, дрожащей рукой налила себе абцента, и воскликнула: Боже мой, я никогда не видела ничего подобного! Вы оба тут ищете кого-то, кого можно было бы обвинить в убийстве, и делайте это так спокойно, как будто речь идет об обеде. Шейн нахмурился. Он не обратил на ее слова никакого внимания. Нам нужен кто-то, у кого были для этого возможности причина, пробормотал он. Неожиданно он выпрямился и спросил у Ренслоу. А эти письма, которые вы писали своей сестре, вам не кажется, что они могут свидетельствовать против вас? Ренслоу открыл рот. Он казался совершенно изумленным. Какие письма! Я считал, что мы договорились и перестали играть в прятки. Будем говорить совершенно откровенно. Если же нет, то у вас ничего не выйдет. Конечно, это и мое желание, но я никогда ничего не слышал о письмах. шин разозлился. Боже мой, если вы не хотите говорить на чистоту, я все брошу. Он встал и решительным шагом направился к двери. Зубы его были крепко стиснуты. Подождите! Остановил его Рэнслу. Не надо так. Я вам клянусь, что не лгу. Что это за письма? У двери Шейн обернулся. Он посмотрел на Ренслоу, потом на Мону. Наконец до него дошло. Скажите же, Ренслоу. Я верю вам. В таком случае все ясно. Это Карл Мелдром. Только он. Краем глаза Шейн увидел, как вздрогнула Мона. Карл Мелдром, повторил Ренслоу. Да, он признался мне что был любовником Леоры, я полагаю также, что он любовник и Дороти Трип. Шейн не спускал глаз Моны, и ему надоело ждать, когда мачеха умрет и оставит свои деньги по очереди. Мона опорожнила стакан и силой швырнула его на ковер. — Это ложь! — закричала она. — Вы воображаете, что я позволю сунуть Карла в эту баню? Вы с ума сошли! — Он был там в половине второго ночи, — пояснил ей Шейн потом убежал в Телехо и просил вас обеспечить ему алиби на эту ночь. Это неправда. Вы устроили для него все это. Он заставил вас лгать. Вы не понимаете, что он пользуется вами. Это неправда, я... Это правда, заверил Юшин. Я дам вам возможность отомстить ему. Откажитесь от его алиби. Это все, о чем я вас прошу. Я займусь остальным. Хорошо, согласна. «Я... Нет-нет! Уходите отсюда, подонки! Убирайтесь!» Она, шатаясь, встала и начала ругаться, как извозчик. Шейн толкнул ее, и она упала на диван. «Подумайте!» — холодно сказал он. «Это ясно всем! Подумайте о том, что я сказал вам!» Мона задумалась. Глаза ее блестели от гнева и страха. «Если вы не будете благоразумны!» — предупредил Шейн. Мне придется поразмыслить, не удастся ли повесить это дело и на вашу шею. Мне надо во что бы то ни стала любой ценой найти виновного. Не забывайте этого. С этими словами он повернулся и вышел из комнаты. Глава двенадцатая Когда Шейн вошел в холл своего отеля, Портье читал «Дейли Ньюс». Он поднял глаза и смущенно улыбнулся. «Мистер Шейн, я прошу прощения за то, что было утром. Я прочитал в газете». «Вы все еще верите тому, что пишут в газетах, а? Моя жена вернулась. Она не звонила». «Нет, мистер», — ответил партье. — «но вас ждет посетитель. Клиент, я полагаю. Я его провел в вашу контору. Он не захотел мне назвать свое имя. Но если вы позволите, он очень похож на молодого трипа». Я видел его фотографии в сегодняшней газете. Шейн не удивился. Я поднимусь туда. И, уходя, добавил, «Никогда не женитесь, Джем!» Партье с круглыми от удивления глазами смотрел ему вслед. В таком состоянии Майкла Шейна ему видеть еще не приходилось. Из лифта вышли несколько человек. На пути у Шейна оказалась толстая дама и он, грубо толкнув плечом, едва не сбил ее с ног. «Второй!» — резко бросил он лифтеру. Дверь конторы была открыта, и Эрнст Трип, увидев его, смущенно поднялся со стула. Он попытался заговорить, но так и не смог произнести ни слова. Шейн, едва кивнув ему, безразлично прошел мимо, прямо к шкафу и достал бутылку коньяка и стакан. Он небрежно задел молодого Трипа отправившись на кухню за льдом. Вид у него был озабоченный, лицо жесткое. Казалось, он не замечал посетителя. Майкл наполнил стакан, закурил сигарету и с отсутствующим видом уселся за стол. Эрнст Стрип закрыл рот, но вид его от этого не стал умнее. Под глазами молодого человека чернели круги, как будто он не спал несколько ночей. Он нервно курил длинную сигару, Ожидая, когда Шейн соблаговолит обратить на него внимание. Проглотив приличную порцию коньяка, Майкл молча несколько раз затянулся, потом повернулся к Трипу и пригласил. — Садитесь! Глаза Трипа заблестели. Он строжно сел и сказал. — У вас такой странный вид, что я не... Я напился, как свинья! Майкл выпил еще, не глядя на Эрнста, который произнес суховатым тоном. — Я пришел к вам, я хочу сказать, что прочитал в Daily News. Он замолчал, не сводя глаз Майкла. Нагнулся, чтобы загасить сигару в пепельнице. — Да, некоторым из тех, кто это прочитал, стало не по себе. Майкл опорожнил свой стакан и тотчас наполнил его снова. Длинные ресницы Эрнста опустились, придав его лицу скромный и смущенный вид. Дрожащей рукой он достал новую сигару и закурил. «Что вы хотите сказать, что...» «Даже и не заикнусь!» Брюзгливо возразил Майкл. «Что заставляет вас думать, что этот человек не совершал преступления? Какие у вас есть доказательства?» «Я не думаю. Я знаю точно, что не лудушил вашу мачеху». Майкл поднял стакан и полюбовался игрой солнечных лучей в янтарной жидкости. «Так вы знаете, кто это сделал?» — Я начинаю понемногу понимать. В данный момент основные доказательства ускользают от меня. Но, может быть, после второго стакана... Шейн с задумчивым видом сделал несколько глотков, потом убежденно покачал головой. — Да, еще стакан или два, может быть, три. Безусловно, разгонят туман сомнений и барьеры колебаний. И мой дедуктивный гений засверкает освобожденный от постороннего влияния. Эрнст с возмущенным видом вскочил. — Вы совершенно пьяны. Это несомненно. Я знаю, о чем вы думаете. И чего ждете, и почему не говорите откровенно? Почему не? Шейн опорожнил стакан и изо всех сил трахнул его в стену. Потом повернулся к молодому человеку и впервые посмотрел ему в глаза. — Боже мой! Что это вас так разбирает? Не смотрите на меня так, сядьте и скажите все, что хотели, и быстрей, я хочу петь, я предпочитаю это делать в одиночестве. Эрнст Трип сел, вы говорили об этом Карле Мелдруме, начал он, не верьте ничему, что он рассказывает, он врет, чтобы спасти свою шкуру, и не тот парень убийца, я готов держать пари, что это Карл, я знал, он хотел скрыть что-то, когда не пускал меня наверх. Он неожиданно замолчал, зажав рот руками, и с ужасом взглянул на Шейна. Майкл насторожил уши. — Карл не позволил вам подняться. Вы хотите сказать, что вчера вечером, когда вы вернулись... — Нет, я... я не то хотел сказать. Но не Дороти, это совершенно невозможно. Она такая нежная, такая добрая и... Шейн, шатаясь, встал из гримаса отвращения наклонился к эрнсту она добра и нежна как очковая змея бедная глупышка вы ревнуете карлу да не отрицайте а сегодня утром она пыталась уговорить вас соврать относительно вчерашнего вечера скажите правду вы не умеете лгать но говорите я быстро нет нет вы не правы говоря о дороти Шейн тыльной стороной ладони ударил его по щеке. Эрнст заплакал. — Вы попались, бедняга! — сказал ему Майкл без малейшей жалости. — Вы, стараясь выгородить сестру или Карла Мелдрума, ведете себя как кретин. Расскажите мне, что произошло вчера вечером. Когда вы пошли, то наткнулись на Карла, не так ли? Он помешал вам подняться наверх. А вы подумали, что он и дураки убили вашу мачеху. И они, возможно, услышали, как вы входили и он быстро спустился вниз. В «То время, как она заканчивала работу...» «Нет, нет, не говорите этого!» Эрнст выпрямился на стуле. По его щекам текли слезы. «Дороти ничего не делала. Это невозможно. Она просто хочет выгородить его. Я это знаю. Он странно влияет на нее. И она стала совсем другой!» Шейн вздрогнул. Он проковылял до шкафа с ликерами. Достал и поставил на стол два стакана. Наполнив их, он протянул один эрнсту. — Выпейте, это поможет вам. — Нет, спасибо, но я... я не пью. Лицо у него передернулось, он дрожал. На щеке юноши олел впечаток руки шейна. Майкл пожал плечами и поставил стакан. — Ладно, ладно, как хотите. Успокойтесь. И больше не плачьте, это действует мне на нервы. Не надо так глупо лгать, если не умеете. Если бы вы не думали, что ваша замечательная сестрица замешана в этом деле, то не пришли бы сюда. Вам совершенно плевать на Карла. И Я пришел к вам потому, что почувствовал, что Карл хочет скомпрометировать Дороти. Я говорил ей, что она не должна лгать ради него. Я хорошо знал, что в конце концов вам станет известно, что он ушел не в то время которая зафиксирована с ее слов. Поясните мне несколько деталей. Карл Мелдрум застал вас у двери, когда вы вернулись домой вчера вечером. — Да, — признался Эрнст, — и он не хотел, чтобы я поднялся. Он взял меня под руку и стал рассказывать мне всякие глупости. Я подумал, что он хочет задержать меня внизу, чтобы... Ну, чтобы я не обнаружил. — Очень хорошо, я понял чтобы вы не поднялись в комнату сестры, которой там не было. Напротив, она была там, она раздевалась. Или одевалась, — цинично заметил Майкл. Вы не очень-то уверены в этом. Но это и не важно. И сколько времени прошло до выстрела. Я... я не знаю, немного. Мы были... мы болтались дураки в ее комнате. Хм... все отлично налаживается, мне кажется. «Скажите, в маленьком салоне на первом этаже есть телефон?» «Да. В котором часу позвонили Дороти, когда она не захотела сказать вам, кто звонил?» «Это было... Когда полиция... Какой телефонный звонок?» «Тот, о котором вы сейчас думаете!» — с невинным видом уточнил Майкл. Он опять и порожнил стакан. Глядя на него, никак нельзя было подумать, что он пьян. И действительно... Мысли Майка были ясными и трезвыми. «Это после того телефонного звонка. Она просила вас солгать относительно времени ухода Карла», — продолжал он. «А вы возражали, но она убедила вас. Они, конечно, оба замешаны в убийстве». Эрнс снова встал. Он был похож на крысу, попавшую в ловушку. «Я говорю вам, что это неправда. Я пришел спросить у вас, что означают эти обвинения в газете». — Я не позволю обвинить Дороти!